25 -го. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Арвестер медленно, но верно полз по Инферно, самой короткой дорогой двигаясь к границе с Оранжевой Зоной. В грозовом отсеке, превращенном в пассажирский, вполголоса переговаривались переговаривали хизгой, осматривая новое вооружение. Сидящая рядом с Кайлером, Гурюма смотрела в одну точку. Несмотря на все вспывшие подробности, ей было жаль Вихо. Это было не просто видно, это чувствовалось по излучаемым девушкой эмоциям. Если настроение у нее в ближайшее время не изменится, придется ее как-то расшевелить, иначе просто утону в океане уныния, грусти и тревоги. Можно, конечно, использовать ментальный щит, но я не хотел зря тратить энергию. Она мне с минуты на минуту пригодится может. Я переключил передачу, направляя Харвестеры в затяжной подъем и невольно в очередной раз вернулся мыслями к недавним событиям. Изгои не стали тратить много времени на то, чтобы попрощаться с погибшими, и вскоре приступили к работе по погребению. Как выяснилось, в глубине скального массива В естественной пещере за пределами бетонного короба базы у них имелось собственное кладбище, и, судя по количеству надгробий на нем, это были далеко не первые потери изгоев. Вот только впервые погибало столько людей одновременно. Взглянув на тела, лежащие на земле в ряд, я вздохнула и взялся за кирку с лопатой. Грунт был сложным, с кучей камней, и уже через несколько минут мне пришлось раздеться до пояса. Несмотря на все улучшение организма, под так и лило. Закончил с первой могилой, я взялся за вторую, а потом и за третью. Остановился, лишь когда сзади, не слышно подошла Скайлер. «Алтай, все, больше не нужно», — тихо проговорила девушка. «Держи, восполнит силы». Я с благодарностью принял из рук девушки большую кружку с каким-то пахнущим отваром. «На вкус компот компотом, какая прелесть!» — тысячулетний пил компота. Пока пил, поймал на себе несколько взглядов развернул зонтик сканера так, чтобы накрыться разу всех находящихся в пещере изгоев, и удивился. Среди эмоций, которые заставили бы заплакать даже самого веселого человека в мире, ясно ощущалось нечто, похожее на растущее уважение, направленное в мою сторону. Кажется, взявшись рыть могилы, я заработал себе немало очков у изгоев, до этого ощущавших ко мне лишь нечто вроде пассивной агрессии. «Что ж, хорошо, хотя за работу я принялся не ради этого. Пойдем, покажу тебе кое-что». Позвала меня скайлер. Я отложил инструмент, натянул куртку от комбинезона и пошел за девушкой. Мы двинулись по центральному коридору, миновали душевые, где я в прошлый свой визит на базу приводил себя в порядок, и свернули в узкий коридор, который закончился массивной дверью. Скайлер набрала код на панели у двери створка скользнула в сторону. Девушка шагнула через порог и поманила меня за собой. За дверью оказалось оружейный изгоев. Остановившись на пороге, Я огляделся и присвистнул. По стенам были развешаны силовое оружие ближнего боя, самых разных видов, копья, мечи, глефы. Особняком висели луки и арбалеты. Откуда Виха взяла столько достаточно экзотического оружия, для меня оставалось загадкой. Что характерно, обычного оружия, вроде винтовок, энергоизлучателей, гранаты или чего-то подобного, здесь не было. Да, удивительные люди. Виха считал, что огнестрелы энергетическое оружие служит только для нападения, а не для защиты. А ещё что всё оружие на полигоне находится под контролем системы. Так что...» Скайлер снова будто мысли мои прочитала. «Но я тебе хотела показать не это. Иди сюда». Девушка прошла в центр зала, где на манекенах, будто утащенных из ближайшего супермаркета, висели накидки вроде тех, что носила сама Скайлер и другие изгои. «Накидки? Точно?» «Смотри». Девушка остановилась возле одного из манекенов. Я подошёл ближе. Присмотрелся. Модифицированный боевой костюм «Каратель» класса «Мародер». Услужливо вывела подсказку Элис. Разработан специально для сил специального назначения Земной Федерации. Класс брони, 8 Особенности. Дополнительная энергоячейка, повышающая автономность костюма. Усиленная синтетическая мускулатура. Интегрированное оружие ближнего боя. Неизвестная модификация. Встроенная климатическая установка. Устойчивость к электромагнитному воздействию. Замкнутый цикл дыхания. Герметичность класса «Ди». Продвинутые маскировочные свойства. Гравитоновые ускорители. Известная модификация защитного слоя. Силовой щит класса Архангел с защитой от энергетического оружия. Ни хрена себе! Это что получается? в этой броне герметичность космического скафандра. То есть в этом костюме я могу спокойно войти в облако ксеногаза, и со мной ничего не случится? Твою мать! Во время моей службы подобная броня была только у суперспецов. Их чуть ли не по можно было пересчитать во всей Федерации. Парни гибли в стандартных таранах и носорогах, а здесь такой костюм висит в самой заднице человеческой цивилизации, на тюремной планете, в оружейке никому неизвестных изгоев. Дерьмо. Я никогда не пойму корпорации. Гравитоновые ускорители? Это же вообще чуть ли не экспериментальная разработка. Как это вообще сюда попало? И что это за неизвестные модификации? Этот костюм Пако делал для Ингвара проговорила скалер. Установил силовые клинки вместо обычных. А покрытие такое же, как здесь. Скалер провела рукой, по собственной накидке. Рассеивает и поглощает энергию плазменного импульса. Броня последнего шанса. Даже если тебе выбить щиты, костюм примет на себя несколько выстрелов. Концентрированного или особо мощного залпа, конечно, не выдержит, но в остальном... А еще эти кристаллы как-то по-хитрому умеют преломлять свет. Так что получается не хуже системы активной маскировки. «Только батарею не так жрет». Девушка замолчала и посмотрела на меня, анализируя произведенный эффект. Удовлетворившись увиденным, продолжила. «Ингвара нет. И мне кажется, будет лучше, если его костюм достанется тебе. Ты, наверное, единственный, кто выжмет из него максимума». «Выделываться не стало не до того. Костюм действительно превосходит мой в несколько раз по защищенности. И при этом я практически не теряю в подвижности. Костюм скаута снят из бойца теней». Шел с большим уклоном в диверсионную деятельность. Здесь таким же бесшумным и незаметным я не буду. Но что-то подсказывает мне, что это и не понадобится. А вот защита и другие плюшки. Спасибо. От души поблагодарил я девушку. Я... Для меня это очень ценно. Но не будут ли против остальные?» Скалер пожала плечами. «Если они последуют совету Вихо, то это будет в их же интересах. А если не последуют, то это их проблемы». Решительно закончила девушка. Изгои совету последовали. Только не потому, что считали, что я действительно приведу их к какому-то светлому будущему. Я это четко считал в коллективных эмоциях. Нет, их вела месть. Желание лицом к лицу встретить тех, кто цинично убил их друзей, тех, кто ворвался в их дом и осквернил его. Именно это было основной мотивацией. Остальное их не интересовало. Тем лучше для меня» потому что как выполнить данное вихообещание я пока не понимала. Жажда мести была настолько сильна в изгоях, что они даже не пытались сопротивляться моей идее по-человечески вооружить их. Следующие полтора часа я занимался тем, что с помощью Элис снимал блокировку с оружия, сваленного в грузовой отсек Харвестера, и вручал его изгоям. Благо, пользоваться пушками все умели. Все же эти люди не просто так очутились в инферно. Глядя, как пятеро мужчин и две женщины деловито перезаряжают оружие, и набивает разгрузки боеприпасами, я на какой-то момент снова почувствовал себя сержантом, принимающим пополнение новобранцев. «Черт побери, как же давно это было!» «Ладно, будем надеяться, что приказы они будут выполнять лучше, чем призывники. Не мои, так хотя бы Скайлера». Против ее кандидатуры в качестве нового предводителя изгоев никто, слава богу, не протестовал. И вот теперь мы на медленном громыхающем Харвестере приближались к промежуточной точке нашего путешествия, К форту буревестников. Я направился сюда по двум причинам. Во-первых, это ближайший путь в Лимб, а соответственно и в Элизиум. А во-вторых, у буревестников я планировал найти новых союзников. Несмотря на постегивающую и толкающую вперед ярость, я прекрасно понимал, что составом неполного отделения нам и Элизиум не взять, особенно в свете полученной от Майлера информации. Если Слай собирает под свои знамена всех желающих, да так, что ему не хватает имеющегося оружия, В общем, я бы предпочел, если не численный перевес, то хотя бы какой-то захудалый паритет. Правда, все зависело от двух нюансов. Выстоял ли Сандерс и согласится ли он пойти со мной. Во втором я, если честно, сомневался. Сидящая рядом с Калер поднесла два пальца к виску и поморщилась. «Останови», — проговорила девушка, и я тут же нажал на тормоз. «Шарбор», — пояснила девушка. «Ксеносы, много». Я вздохнула. Скопление ксеноса впереди могло означать две вещи. Либо Сандерс все еще держится, либо ксеносы смяли буревестников, и теперь впереди очередное логово. «Не вижу картинки», — Скаля раскривилась, как от зубной боли. «Фанит». Я активировал псисканер, вытянув вперед щупыльца, и, дернувшись, как от удара, отрубил связь. Даже сквозь ментальные щиты я ощутил единый фронт нечеловеческой злобы и голода, голода, утолить который кажется невозможно. Все поглощающее животное ярость ненависть, чтобы описать которую, не найдется слов ни в одном человеческом языке. Да, впереди были ксеносы, и их было действительно много. Пошли посмотрим. Севшим голосом проговорил я. Выбравшись из Харвестера, я подождал, пока скалер отдаст изгоям необходимые распоряжения. Поправил ремень излучателя и двинулся вперед, на ходу активируя мимикрию. Чем меньше шансов, что ксеносы нас заметят, тем лучше. Поднимаясь на небольшой холм, Мы сначала пригнулись, потом опустились на четвереньки и закончили восхождение уже ползкома. Высунувшись из чахлых кустов, я посмотрел на форт Бревестников и с трудом сдержался от того, чтобы удивленно присвистнуть. Внешний периметр форта пал, в стенах и синтбетон изъяли проломы и разъеденные кислотой дыры, а двор кишел ксеносами. На вскидку тварей здесь было не меньше, чем на территории Афанпоста Мстителей. Разве что здесь твари не смогли зарыться под землю. Двор форта был выложен из толстых бетонных плит, и пробиться под землю твари пока не могли. Однако что-то подсказывало мне, что это лишь вопрос времени, и стоит им пробиться внутрь, как буревестников ожидает судьба мстителей. Несколько тварей в отдалении упорно долбили бетон, и, глядя на то, с каким энтузиазмом они это делают, рано или поздно у них получится. Эли запустила распознавание образов, и на панели интерфейса стали отображаться типы ксеносов и их количество. Три берсеркера, пять бурдяков разного калибра, под сотню скорпиксов, два десятка крабоидов, около 50 рабочих падальщиков, восемь дементоров, почти полсотни пауков. В центре воинственно держалась неизвестная не мне, не элис твари, приземистая, многоногая, на спине которой виднелось нечто вроде цветка. Как ни странно, в голову приходило только такое, не очень уместное сравнение. Прямо из спины тянулись вверх полузакрытые костяные лепестки в которых отвратительным бутоном колыхался полупрозрачный кокон. Я увеличил изображение, но все равно не смог толком ничего разобрать сквозь мутные стенки. Однако, судя по тому, как двори охраняли кокон, образуя вокруг него мощные заслоны, твари внутри была неким ключевым юнитом. Несколько стражей, охраняющих живую платформу, лишь подтверждали мою догадку. И, думаю, я окажусь совсем недалеко от истины, если предположу, что там находится будущая королева. Сам же Форд пока держался. Несмотря на все усилия ксеносов, им так и не удалось раскулупать крепость. Не зря Сандерс так серьезно вложился в свою штаб-квартиру. Сейчас твари, видимо, отступили для перегруппировки. Вспомнив многочисленные подземные переходы, толщину стен, общий уровень защиты форта, я пришел к выводу, что Сандерс и его люди, по крайней мере те, что успели укрыться внутри форта, еще живы. Так что если мы ударим снаружи, а они поддержат нас изнутри, хм, может и выгореть. Главная опасность — берсеркеры. Они станут серьёзной проблемой, учитывая, что шагающих роботов в нашем распоряжении больше не имеется. Королевской воли в моём исполнении не хватит, чтобы разогнать эту ораву. Но и людей маловато. Нет, без удара со стороны буревестников мы тут все и поляжем. Но как с ними связаться? Я сполз ниже, перевернулся на спину и закинул руки за голову, глядя в небо, и думая, как решить стоящую передо мной проблему. Резанувший глаза солнечный луч пробившись из-под низких туч, заставил меня зажмуриться. И тут меня осенило. Солнце. «Пойдем», — тихо позвал эскальера. «Возвращаемся к машине». «Ты сумасшедший!» — проговорила девушка, когда я по пути назад изложил ей свой план. «Может быть, а может и нет», — пожал я плечами. «Все зависит от того, что там у Сандерса. Мы уже зачищали форпост Аксеносов». И нас было не больше, чем сейчас. «Правда, с нами была пара комплексов огневой поддержки, но говорить об этом слух совсем не обязательно». Закончил я фразу про себя. «Главное связаться с фортом, и чтобы они придумали, как нам ответить. А там... Главное вязаться в драку, а там посмотрим». всплыла в памяти фраза, по легенде сказанная неким древним полководцем. «Понимаю». Кажется, Скайлер была настроена скептически. «Прорвемся», — подбегнула я девушке. Та в ответ лишь хмыкнула. «Да, с таким настроем мы далеко не уедем. Ладно, нормально все будет». Вернувшись к Харвустеру, я коротко рассказал изгоям, как обстоит дело. Энтузиазма в бойцах ожидаемо не встретил. Пришлось даже подбодрить их легким ментальным посылом. Какого-то ошеломительного эффекта это не произвело. Но я его и не ждал, если честно. Главное, что резко против никто не высказался. Махнув рукой, я залез в кабину и закопался в ящике с инструментами. такс что тут у нас?» «Ага, вот это пригодится». Перехватив с собой мощную аккумуляторную отвертку, я выбрался наружу, взглянул на бойцов, нарочит и беззаботно усмехнулся и полез на крышу Харвестера. «Будем пробовать установить контакт. Что еще делать?»